Казалось, смерть Эллина отняла у него силу, двигавшую его поступками, и он сразу утратил и свою хвастливую самоуверенность, и напористость, и свое неугомонное жизнелюбие. Эллина Ухара была для него тем зрительным залом, перед которым он разыгрывал увлекательный спектакль под названием «Жизнь Джералда Ухара». Теперь же огни рампы потухли,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 Подперев подушками и покрыв чиненной-перечиненной простыней, одной рукой поддерживала льняную головку своего младенца, а другой, и не менее нежно, черную, курчавую, дилсиного малютки. В ногах у нее сидел Уэйд и слушал сказку. Тишина, царившая в доме, невыносимо тяготила Скарлетт, слишком живо напоминая ей...